А у меня берут интервью, представляешь? Обещают фото на первой полосе главной Лумпурской газеты. Представляешь? Завтра скуплю весь тираж. Парни в пилсе обзавидуются. В салоне сидели коренастые малайские мужички. Один был одет в фотокорровский жилет с кармашками и увешан дорогими камерами. Кстати, ребята, этот парень тоже журналист. О, он аккредитован при Конгрессии русских Санкт-Петербурга. О! Они предлагают выпить местного напитка. Будешь? Называется Коконат водка.